благодарности. Я всегда читаю раздел благодарности в книгах. Мне нравится изучать отношения, видеть учителей и помощников, ту жизнь, что окружает произведение и его автора. Книга маленькая часть жизни, её побочный продукт. Они взаимно питают друг друга, как бы странно это ни звучало. Моя книга далась мне нелегко, но и принесла радость. что, быть может, не так очевидно для читателя, но очевидно для людей, меня окружавших. Саманта, она поддержала меня во всем, Синтия, Рози, Тиси, Стеф, Майкл, Сара, Нага, Уит и еще несколько человек, которые появлялись и исчезали из моей жизни во время написания книги. Спасибо, что вы были рядом, слушали меня и откапывали, когда я зарывалась слишком глубоко. Спасибо моим любимым близнецам. Они, пока я писала книгу, были моей игрой, моим приключением, моим вдохновением и моей радостью. Я буду благодарна вам и пока мы вместе, и потом. Спасибо моему танго сообществу за единственное надёжное место, где я могла перестать писать книгу даже мысленно. Служители моего курса писать своё горе По многим причинам стали основой данной книги. Их письма и сообщения часто появлялись в самый нужный момент и напоминали мне, почему я решилась взяться за эту работу. Спасибо, мои дорогие, что поделились со мной теплом своих сердец и слов. Спасибо моим друзьям и союзникам, тем, кто умер после меня. Я знаю, вы всё ещё рядом со мной, и тогда, и сейчас. Ваша поддержка значит для меня больше всего на свете. Спасибо моему агенту Дэвиду Тфугейту, который поверил в идею трансформации культуры с нашего первого разговора о переживании горя. Спасибо моей команде в Sounds True. Я уже говорила вам, что всегда чувствую вашу любовь и заботу, и они значат для меня бесконечно много. Спасибо вам». И как бы странно и даже нагло это не звучало, Я также должна выразить бесконечную признательность самой себе, тому человеку, которым я была. Человеку на берегу реки в тот день и в последующие годы, той женщине, что продолжала жить, пусть и не хотела этого. Моя книга любовное письмо к ней в прошлое. Данной книгой я хочу выразить то, чего желаю самой себе и всем читателям, чтобы мои слова достигли цели. подобно тому, как поддержали меня в прошлом и помогли мне выжить. Я так рада, что та прошлая я осталась жива.